Все это подточило здоровье жены, все это сбило с толку мужа и, наконец, начало его выгонять все чаще и чаще в трактир, в приятельскую компанию, потом в кабак. «Дети? Что дети?» — говорил он за косушкой водки. «Сердце они мое надорвали! Сердце мое! Губители они мои! Вот они что!» И он был прав, или, по крайней мере, не виноват в том, что не мог не потерять рассудка и самообладание при виде грязного угла голодной семьи больных и плачущих детей. Когда жена изредка, переполняясь горем, упрекала его за пьянство, он отвечал ей, молчи, я не ваши пропиваю, я вам все сполна отдаю, как батрак на вас работаю. Меня приятели угощают. Батюшка, да ведь начальство может заметить, Повредить на службе может. Дура, дура, кто меня на службе пьяным видел, а? Кто? Повредить может. Лучше мне было, что ли, когда не пил? Повышали, отличали от других, что ли? Все ту же лямку тянул, Ну и прах их побери». Я кланяться не стану, я под лицом не буду. Это уж пускай, брат мой любезный, лбом да взятками путь себя пробивает. Александр Захарович постоянно гордился своей честностью. И действительно, это была честность сурового, малоразвитого, одичавшего среди невзгод человека. Он работал как вол, он никому не кланялся, он не брал взяток. Он не пропивал ни гроша, ни своего жалования, ни своих частных заработков. Каким-то страшным логическим путем он дошел до того убеждения, что он сделал все зависящее от него, чтобы успеть по службе и обеспечить семью. Но на службе не любили его угрюмого лица, его сурового тона, и почти не повышали, не давая ему возможности обеспечить семью. И он пил с горя по первому приглашению приятелей. На каждой пирушке, в каждой трактирной компании. Он даже не любил тратить много времени на пьянство. Любил поздно вечером быстро осушить косушку, шатаясь дойти до дому и завалиться спать. Приятели были готовы угощать его. Но нельзя сказать, чтобы они не радовались. Когда он скрывался за дверью с их попоек, он всюду вносил с собой какой-то могильный элемент угрюмого, молчащего отчаяния. Казалось, этот человек ничего не ждал от жизни и покончил с нею все свои счеты. Он работал для семьи и пил для себя, для того, чтобы скорее заснуть мертвым сном. Пьяный — это мертвый. Говорил он. Если бы у него не было семьи, он, вероятно, не стал бы пить, а повесился бы где-нибудь в темном чулане. Жизнь для него была каторгой. Но он жил. В этом, может быть, выражалась, конечно, очень своеобразно высокая самоотверженная любовь к своей семье. Но зачем же он женился, не имея средств, спросите вы? Зачем вышла замуж она, не имея никакого имущества? Потому что в молодые годы люди неизбежно должны или жениться, или предаваться разврату. За что вы стоите? За женитьбу? Или за разврат? Вероятно, вы стоите за то, за что стоит закон, и боретесь против того, что преследует закон. Значит, женитьба этих людей была не только терпимым. но даже честным, высоконравственным поступком, как исход из неизбежного для молодых созданий разврата. Но прямым последствием этого честного, высоконравственного поступка и ясным доказательством неразвращенности, нравственной чистоты этих людей явились дети. Их надо поить, кормить, одевать, воспитать, за ними нужен уход, Все это требует рук и денег. У этих бедняков при всех их усилиях, при всем их труде с утра до поздней ночи, ежемесячные доходы не превышали 15 рублей. На эти деньги можно иметь только сырой и холодный угол, только нездоровую и скудную пищу, только оборванное и грязное платье. Нужно было или умирать медленной смертью, или увеличить свои доходы каким бы то ни было путем. Но путь был один для увеличения средств. Можно было, не имея никакого образования, добиваться повышения только подлостью, унижением перед начальством, или, имея маленькое жалование, добывать деньги воровством, взятками. «Стоите ли вы за унижение», За подличение? За низкопоклонство? За воровство? За взяточничество? Или нет? Вероятно, вы стоите за то, что поощряют законы нравственности и общества, то есть за честность. Значит, эти бедняки за то, что они предпочли законный брак беззаконному разврату, должны были гибнуть медленной смертью. Но зачем же он пил, спросите вы? А спрашивали ли вы, зачем пьют те люди, которые могут напиваться дорогими винами? Знали ли вы, что этих вин привозится столько, что каждый имеющий средства их пить должен быть пьян, по крайней мере, сто раз в год? Вы этого не предполагали. Вы с отвращением смотрите только на этого угрюмого бедняка, идущего из кабака. А между тем он, и только он один может оправдать свое пьянство тем, чем он и оправдывал его, говоря, что ему, отцу голодной и холодной семьи, тошно смотреть на свет. Опьянение было его временной могилой, временной смертью. Неужели же вы настолько черствы, чтобы отнять у человека за всю его честность, за все его страдания, право на смерть, на могилу. Дайте ему возможность полюбить жизнь или со стыдом за свое бессилие оставьте ему скорбное право этой смерти. А он все не шел. Проходила ночь, мучительная, тяжелая ночь после не менее мучительного дня. Накануне Марья Дмитриевна была прибита мужем. Это было во второй раз в ее жизни, во второй раз в течение двух дней. Накануне она провела весь день в слезах и тревоге за сына, уехавшего на лодке за дровами в сырую, холодную и бурную погоду. Теперь она не смыкала глаз, поджидая мужа, не зная, что с ним случилось. Наставало бледное пасмурное утро. Его свет проскользнул бредными лучами в заплатанные окна конуры, и она казалась теперь еще грустнее и еще страшнее. Грязь и тряпье, скрывавшиеся ночью во мраке, теперь отовсюду бросались в глаза. На ободранной постели в дырявых лохмотьях лежала сама Марья Дмитриевна, больная и схудалая с заплаканными глазами. В углу на полу Покоились, свернувшись клубком, двое ребятишек, прикрытые рваными коцавейками. Рядом с ними лежала черноволосая бледная девушка. Ее рука обвела плечо мальчугана, положившего к ней на грудь свою усталую головенку. Он был укутан разной ветошью, в числе которой было и платье девушки, жалкое ситцевое платье, едва ли способное хоть немного согреть мальчугана. Марья Дмитриевна... Все сильнее и сильнее чувствовала боль, невыносимую, страшную боль будущей матери нового ребенка. Дети спали еще крепким сном, когда начали все слышнее и слышнее раздаваться ее в стоны. «О, худо мне, худо! Конец приходит!» — стонала она. Девушка проснулась. Несмотря на всю осторожность, которую она хотела приподнять голову брата, чтобы положить ее на подушку, он проснулся. — Матери худо! — прошептала она и начала одеваться. Мальчик тоже встал. — Сбегай, в часть, за бабкою! — тихо промолвила девушка.